Горит костер, треща дрова А там рассвет едва, едва я буду помнить этот день В кругу друзей моих друзей. Я буду помнить этот день В кругу друзей моих друзей. Когда в дороге ты одинок, Надежды греют огонёк, Что скоро будет мне теплее. В кругу друзей моих друзей Что скоро будет мне теплей В кругу друзей моих друзей Не идеален этот мир И между нами впивали клин Но не было заманений и теней В кругу друзей моих друзей Но немає сомнений і теней В кругу друзей моїх друзей Гуляє ветер за окном Бушує море за бортом Но все тихнет, верь, не верь В кругу друзей моїх друзей Но все тихнет, верь, в кругу друзей, в кругу друзей, Давно живу хватило псил, С гитарой мир и с колеси, Но не поется так нигде, Как в кругу, в кругу друзей, Но не поется так нигде, Как в кругу, в кругу друзей. Пусть будет буря, пусть будет град, пусть будет пуля и будет враг, но пусть минует боль, поде, моих друзей, моих друзей, но пусть минует боль, поде, моих друзей, моих друзей.